Глава 7. Часть 4. Битва за лабораторию. Тем временем Вячеслав надел автомат, перекинул его на спину, набрал на панели код открывания двери, вышел из лаборатории. После того, как за спиной герметично закрылась дверь и звуки работающих приборов исчезли, молодого человека неприятно поразила тишина. Так не должно быть. Вячеслав быстро достал прозрачный прямоугольник гравиката и активировал его. Вскакивая на платформу, уже на ходу извлек из кобуры пистолет. Гравикат летел по коридору к ближайшему пересечению коридоров. Там, в большом холле, должен был дежурить патруль, а это значит, должны быть слышны приглушенные разговоры и бряцание оружия, как минимум. Ребятам не нужно было скрывать свое присутствие. Немного не долетев до заданного места, молодой человек соскочил с гравиката и прижался спиной к стене, прислушался. Вдали послышались едва различимые звуки стрельбы и крики людей. Только этого не хватало. Вячеслав стоял напротив палаты Лены. Игрок находился в дальнем конце коридора за спиной Вячеслава. Справа по коридору располагались еще несколько медицинских отсеков, но был ли кто в них, он не знал. Сделав еще несколько шагов вперед, молодой человек присел на корточки и осторожно выглянул из-за угла. Тут же раздалась короткая автоматная очередь, и над головой противно просвистели пули. С потолка, куда они попали, посыпались осколки пластика, оставляя за собой сгустки пыли. Вячеслав выстрелил в ответ и снова спрятался за угол стены. Он успел заметить в ярко освещенном холле тела двоих мертвых бойцов спецназа. «Итак...» Террористы все-таки прорвались в бункер. Сняв шлем биозащиты, Вячеслав нажал за ухом кнопку вызова. Нет ответа. Значит, террористы каким-то образом блокировали правительственный канал связи. Вот это да. Похоже, в их ряды затесался предатель. Послышались выстрелы, гортанные выкрики, и к ногам Вячеслава подкатилась светошумовая граната. Недолго думая, молодой человек изо всех сил пнул ногой гранату, отбрасывая ее обратно в холл. Не выпуская пистолет, прикрыл руками уши и зажмурился. Раздался оглушительный взрыв, яркая вспышка озарила помещение, а потом все заволокло едким дымом. Выждав несколько секунд, Вячеслав приоткрыл глаза и отпустил уши, высунулся из-за угла. В конце противоположного коридора, в клубах дыма, ему удалось рассмотреть несколько человеческих фигур в черной одежде. Послышались гортанные выкрики на иностранном языке. Кто-то приказывал убивать всех, кто встретится на пути. «Линда!» Вячеслав быстро сунул пистолет в кобуру, перекинул автомат со спины вперед и распластался по полу, задержал дыхание, выждал, пока террористы подбегут поближе, и открыл огонь. Раздались крики боли вперемешку с ругательствами. «Есть!» Вячеслав вскочил на ноги, дым быстро улетучивался в вентиляцию. Стало гораздо легче дышать, и в ушах от взрыва уже не так звенело. Осмотрелся, раненых трое, больше никого не слышно и не видно. Одеты они в гражданский вариант военной формы, обвешаны разнокалиберным оружием. Сразу видно неопытное. Вячеслав сплюнул и добил террористов выстрелами из пистолета в голову. Пока нарушена связь, придется держать оборону самому до прихода подмоги. Нельзя позволить террористам проникнуть в лабораторию и навредить линде или кому-либо еще. Вячеслав снял с трупов оружия, стел своих ребят, позволил лишь взять себе оружие и запасные рожки к автомату. На поясах террористов обнаружились несколько светошумовых гранат, автоматы, Пара пистолетов, а вот патронов почти не было. Так что все равно они не жутцы были. Вячеслав еще раз осмотрел своих. Ребят убили точными ударами ножа в шею. И, похоже, одновременно. Иначе тут сейчас лежали бы только трупы террористов. А тут больше никаких тел нет, кроме двоих спецназовцев и троих недоумков террористов. И ножей тоже ни у кого нет. Получается, что здесь был кто-то еще. И куда он или они подевались, неизвестно. Это плохо. Непредсказуемость сейчас ни не кстати. Вячеслав сложил из тел погибших баррикаду, обследовал близлежащие за ней коридоры и помещения. Все двери в комнаты были замкнуты на электронные замки, и, судя по тишине, За ними никого не было. «Хорошо бы!» В лаборатории шла работа по извлечению метки из линды. В дальнем углу коридора, слева от лаборатории, находился изолятор с игроком. Его караулила в небольшом бредбаннике медсестра. Справа от лаборатории находилась палата, в которой на кушетке спала Лена. «Вроде больше никого». Вячеслав присел на корточки в углу за баррикадой и приготовился к атаке. Ждать долго не пришлось. Через некоторое время вдали послышались стоп от бегущих ног, выстрелы и отчаянные крики. Молодому человеку хотелось встать и кинуться на помощь, но оставить Линду, Лену и игрока без защиты он не мог. Каждый из них был крайне важен. Вячеслав пододвинул ближе к себе заряженные автоматы и приготовился. Перед баррикадой из тел раскинулся широкий и ярко освещенный холл, из которого в разные стороны разбегались коридоры. Вход в один из них удачно перекрыл Вячеслав. Другой вел к лифтам, идущим на поверхность, еще один — к внутренним лабораториям и лифтам вниз на жилые уровни. Вот туда террористов нельзя пускать ни при каких условиях. Там огромное количество гражданских. Если что, гнать их нужно к лифтам на выход, если не получится уничтожить. Вообще-то у каждого лифта он лично выставил посты, и теперь, похоже, и там ребята мертвы. Кто же предатель? То подслышался все ближе? Вячеслав высунулся из-за баррикады. Холл и входы в коридоры просматривались хорошо. Судя по звукам, нападающие бегут от внешних лифтов. Так и есть. Молодой человек метким выстрелом снял первого показавшегося в холле террориста. Остальные тут же залегли за углом и начали отстреливаться. Через некоторое время стало понятно что они не намерены сдаваться и по рации вызывают подкрепление. Не ожидали засады. «Вот когда же! Кто же это продал нас? Найду, порву на мелкие лоскуты их лично», — зло думал Вячеслав, продолжая стрелять. Патроны следовало экономить. В этот момент в ухе появился голос Михаила. «Тревога! Нас атакуют!» — Да понял уже, — тихо проговорил Вячеслав. — Ребята, с тобой? — Нет, все мертвы. Я остался один. — Черт, — выругался Михаил. — Держись, мы идем. — Долго не смогу. В восточном коридоре залегла группа террористов. Пытаются прорваться к внутренним уровням. — Сколько их? — Двое. Остальных мне не видно. Они ждут подкрепления. — Понял. «Жди!» — Михаил отключился. Тем временем террористы, тихо посовещавшись, решили прорываться в западный коридор через холл. Двое кинулись бежать. Один остался прикрывать их огнем, стараясь не давать Вячеславу поднять головы. Молодой человек достал гранату, выдернул чеку и швырнул в центр холла. Раздался оглушительный грохот, яркая вспышка. Вячеслав выскочил из-за баррикады и снял одной очередью прикрывающего стрелка. Потом развернулся и стал стрелять вслед убегающим. Один упал, другой продолжал бежать к внутренним лифтам. — Миш, где ты? — Один террорист прорвался к лифтам на внутренний уровень. — Понял, принимаю. Послышались выстрел и приглушенное ругательство. — Готов. «Что у тебя?» «Встречаю новеньких». Вячеслав снова залег за баррикадой. Из внешних лифтов высыпала новая группа террористов. Вячеслав не видел их, а только слышал, поэтому не мог сосчитать. От взрывов и шума выстрелов звенело в ушах. Одному долго не выстоять. Делать нечего. Молодой человек сосредоточился и приготовился стрелять. Он уже успел уложить на повал несколько бандитов, когда ему на помощь пришел Михаил с отрядом спецназа. Они быстренько постреляли оставшихся из-за щитов. — Привет! — Михаил подал руку Вячеславу и помог ему подняться. — Быстро ты! Что случилось? Как они смогли так глубоко проникнуть? Молодой человек злопнул ногой тело одного из террористов. «Да, есть одна шкура продажная». Михаил осмотрелся по сторонам. «Что с Линдой?» «Не знаю. Я вообще случайно вышел. Хотел проверить, что там с игроком и Леной. А тут такой сюрприз». «Да», — Михаил задумчиво топтался на месте, пока ребята укладывали трупы на щиты. «Миш, кто? Кто этот подлец? Скажи, порву лично». «Уймись!» — зло цикнул Михаил, опуская глаза в пол. «Без тебя уже разобрались. Тихо и аккуратно. допрашивать его сейчас. С пристрастием». Все тела погибших были уже уложены на грабе носилки, и ребята отправили их к внешним лифтам. Михаил еще раз осмотрел помещение. «Крови, грязи, гильз полно». Он откинул незаметную пластиковую крышку в углублении стены и нажал на несколько кнопок. В стене на уровне пола открылись люки, и оттуда начали выползать роботы-уборщики. «Миш, кто он?» «Ты точно хочешь знать?» — приятель испытывающий посмотрел на Вячеслава. «Да что такое?» — Заволдовался Вячеслав. «Ты нормально можешь ответить?» без этих там всяких штучек. — Ну, хорошо, это наш Димка. Вот так вот. Услышав это имя, Вячеслав в ужасе отпрянул. — Нет, не может быть, — замотал он головой. — Может, — буркнул Михаил и опустил глаза. Дмитрий Коренев был их общим другом детства, братом, и ожидать предательства от него — Можно было в последнюю очередь. Да, он всегда был довольно мрачным, черным чувством юмора и тупыми приколами. Но чтобы предать? Нет, такого за ним никогда не водилось. Дмитрий всегда был прямо линейен как фонарный столб, и честен. Нет, тут что-то не так. Где он? В тюремном лазарете. Он ничего не соображает и не говорит. Даже не шевелится, словно застыл. Врачи говорят, что такое состояние, как у него, называется кататония. Вячеслав замолчал, что-то обдумывая. Роботы работали, Михаил в ожидании уставился на него. Спецназовцы с трупами ушли, остальные присели на корточки у дальней стены. «Хорошо, пусть там и остается». «С Линдой закончим, потом с ним будем разбираться». В этот момент прозвучал сигнал внутреннего телефона. Михаил с Вячеславом одновременно получили сообщение, что Дмитрий Коренев скончался, не приходя в себя. «Ясно. Ничего не делайте с телом, без нас, Михаилом. Мы хотим присутствовать на вскрытии». «Хорошо», — прозвучало в ответ. «Вот и все!» — печально вздохнул Михаил. «Зачем тебе идти на вскрытие? Из мозга напрямую все позже узнаем. Есть у меня одна догадка, которая может оправдать нашего друга». Вячеслав подумал, что это могут быть проделки Ирмы Хант, но вслух ничего не сказал. Решил попридержать информацию до более точного выяснения. «Хорошо бы!» — хмыкнул Михаил и дернул плечом, громыхнув оружием. — А то так мерзко на душе, что нажраться охота в хлам. — Договорились. Я пошел к Линде. До встречи вечером в морге.